«Спросите об этом у тех, кто их убивает». «Как их убивают? Кто же их убивает?» — послышались испуганные голоса. «Хуже того, их вешают», — произнес Фуке с таким унынием, что его голос прозвучал, как похоронный звон в этой роскошной галерее, сверкавшей золотом, бархатом, прекрасными картинами и цветами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 Пелесон и Бурвиль покинули галерею через заднюю дверь, между тем, как Фуке вместе с остальными друзьями спустился в сад. Эпикурейцы Фуке, казалось, сосредоточил все свое внимание на яркой иллюминации, на ласкающей музыке скрипок и гобоев,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 «Напрасно вы считаете себя эпикурейцами», — сказал ему Конрар. «По правде сказать, здесь ничто не напоминает учение горгетского философа». «Ба!» — отвечал лефонтен «Разве вам неизвестно, что эпикур приобрел огромный сад, где спокойно жил со своими друзьями?»